Глава двадцать первая. Виль неверяще уставился на покрытую густым слоем пепла, оплавленную землю. Не доверяя своим глазам, провел по ней руками. Не может быть. До этого быть не может. Охотник замер и полностью ушел в себя. Ведь я ее чувствую. Связь между мной и ученицей не пропала. Да, связь была, Виль напрягся. Тогда что же, подобного в жизни Виля еще не случалось. Но в то же время на него накатило огромное облегчение. Если он ощущал эту связь, едва заметно пульсирующую серебряным цветом тонкую нить, значит, девушка жива. Она жива, но где же она тогда, его новорожденная охотница? Ведь не портал же ее одинокий побери унес в неизвестные края. Виль опустил руки, сжатые в кулаки, и попытался расслабиться. Нет, этого быть не может, тогда бы связь уж точно прервалась. Хотя, кто его знает? Одинокий может и знал, но не Виль. Тут в знаниях охотника был пробел. До сих пор он инициировал охотников только с родного Аракса и только людей. И никогда до этого момента и намерян. Может быть, дело как раз в этом? Виль напрягся опять. А что, если в случае смертельной опасности действительно возникает этот легендарный мерцающий портал? Мужчина поперхнулся. Мысль была до того невероятной, что охотник замотал головой. Он даже не понял, как она могла прийти ему в голову. А ведь когда-то, давным-давно, он слышал нечто подобное от своего наставника. Мол, вселенная позаботилась о равновесии миров. Что-то там про возвращение в исходную точку. Тогда он был совсем мал и мало что понял. И не поверил. Уж очень это невероятно. Это какую же мощь надо иметь? Да и кто может это сделать-то? Про вселенную Виль старался не думать. Очень уж это расплывчатое понятие. Отговорка наверняка. Может, остался такой артефакт от так древних? Те были гораздо на выдумке. И они не были людьми. определенно. Но если это действительно так, то... Это многое объясняет. И это значит, что я опять остался один. И Аракс... Одинокий, что будет с моим миром, Виль еще раз провел рукой над голой, выгоревшей до основания землей. А Орелина он не чувствовал провал. Одинокий это провал. И Виль с ужасом осознал, что эта девушка стала ему близка. Ему После погибели Лисы, он не сближался больше ни с одной. Для удовлетворения телесной надобности, Существовали девочки для утех в ближайшем поселке. Впрочем, разделить ложе с охотником готова была любая. Это почиталось за честь. За великую честь. И даже поощрялось. Ведь кто знает, вдруг от такой связи родится еще один охотник, и Виль никогда в это не верил. И никогда не желал рассматривать себя в качестве производителя. Это было чересчур унизительно. Так что дело было не в этом. Мужчина взъерошил свои пропахшие огнем длинные черные волосы, которые давно потеряли свой цвет и были похожи на паклю, обсыпанную пеплом. Он сидел и первый раз в своей жизни не знал, что еще можно предпринять. Горькая усмешка раздвинула его губы. Похоже, ему по жизни суждено быть одиночкой. Что же придется идти по стопам одинокого или стать новым одиноким виль пружинисто вскочил на ноги несмотря на невеселые мысли и уверенность что лина нет рядом его сердце жила глупая надежда надежда да только благодаря надежде выживали охотники Только она помогала не терять веру в то, что для Аракса еще наступят счастливые дни. Вилли решительно направился к двери. Что же, жизнь продолжается, не так ли? Но не успел сделать и несколько шагов, как вдруг встал, как вкопанный. Что-то было не так. Интуиция, свойственная охотнику, просто заставила его встать на месте и застыть. Каким образом мерцающий портал мог образоваться здесь, в специально экранированном помещении? Никогда Веля о таком не слыхал. Впрочем, о такого рода порталах мало что было известно. Нет. Ищи. Лучше ищи. Что-то царапнуло мужчину изнутри. Да, надо искать. Надо лучше искать. «Думай, Виль, думай. Если это не портал, что вообще из области фантастики? Тогда что это может быть? Куда мог пропасть только что инициированный охотник?» Виль опять принялся сканировать помещение. Его зрачки превратились в две точки и стали совершать зигзообразные движения. Мужчина полностью отдался процессу. Однако и это сканирование ничего не дало. Да как такое может быть? В сердцах крикнул охотник, и что из силы двинул кулаком по стене, стесав костяшки пальцев до крови. Сбитые костяшки, правда, кровоточили очень недолго. Кожа на них практически сразу затянулась. И вот тут Виль почувствовал, как его затапливает тяжелое, мощное чувство. Это была злость. Злость и ярость такой силы. Что появилось абсурдное желание разнести всю эту отходилку к чертовой матери. Развеять на нейроны и превратить фотоны. Конечно, это была бы с его стороны большая глупость. Ведь предки строили эти помещения с таким запасом мощности, что даже если сам дом превращался в головешки, отходилки всегда оставались целы. Не беда, если внутри все превращалось в пепел. Ведь шкуры шатона навсегда можно было достать, а уж мха хватало в лесах. Но ярости требовала выхода, и Вилли разрешил ей выбраться на свободу. В конце концов, помещение действительно было надежно экранировано. Вихрь чистой силы вырвался из солнечного сплетения мужчины, и вокруг все вспыхнуло. Чистейший белый свет наполнил собой все помещение – И тут Вильс ужасом увидел, как высоко, на потолке, ровно над тем самым местом, где он только что стоял на коленях, и неверяще водил руками по покрытому пеплом полу, вдруг запульсировала яркая маленькая точка.